Глава двадцать вторая. Сет вошел в свою комнату в зеленом человечке. В темноте, пронизанной вонью скипидара, он встряхнул с плеч пальто. И оно упало на простыни, расстеленные на полу. От недосыпания у Сета едва не начинались галлюцинации. Ему хотелось просто лечь на грязные засаленные простыни прямо в одежде и провалиться в сон. Он себя загнал. Надо бы проспать весь день перед следующей сменой. От напряжения двух последних часов проведенных в шестнадцатой квартире, Сет сжимал череп руками, чтобы остановить круговорот страдальцев, до сих пор кричащих у него в мозгу. Ему представились залитые кровью хирурги, которые ампутируют после битвы конечности. Сет нашарил выключатель и зажёг свет. Затем привалился к двери. Он во все глаза смотрел на стену над батареей кусок стены над камином. «На вчерашнюю работу» на образы, которые он запечатлел, придя из Барингтон-хаус. Сейчас перед ними он не мог двигаться и дышать. Они дожидались, когда он вернется домой. С с самого начала понимал, что подобного рода произведения создают безумные преступники в тюремной больнице, где он сам, вполне вероятно, закончит свои дни. Его творения походили на кошмар, который заставляет с криком вскакивать на постели и оставляет осадок на весь день. Звериные зубы торчали из разъявленных ртов. Зрачки, багровые от боли и ярости, были устремлены прямо на него, на Творца. И что это за существа, которые ходят на задних ногах, но при этом похожи на обезьян с собачьими мордами? Рыло гиены и смех шакала, свиные глазки и конечности с копытами. Вот порождение надломленного сознания. Его гения». Жалкое подражание работам из шестнадцатой квартиры, разложение личности на фрагменты, отрицание существования цельного человека в упорядоченном мире. Но все, что ему удалось сделать, — это умертвить и опровергнуть самого себя. В миг холодного убийственного прозрения Сет спросил себя, а вдруг это не промельк сокрытой истины, а всего лишь то, что таится в глубинах поврежденного разума. Его вдруг охватило горячее желание изуродовать лицо ножом, прежде чем снова взглянуть на стену. Упав на колени с крепко зажмуренными глазами, стиснутыми зубами и кулаками, Сет забился в истерике, которая жгла ему горло, селись выплеснуться наружу. «Господи Иисусе, Господи Боже мой, да что же я такое?» Он никогда еще не проливал столько слез. Его душа была больна и таяла, выходя через глаза. А окаленную ржавчину внутри багрового сознания быстро смыла едкой кислотой горя. И Сет смог рассуждать так, как рассуждал давным-давно, на какой-то миг снова понять себя. Нечто, напоминающее свободную волю, последний изгусток его бывшего «я», как будто отмылся до дочисто. Крохотная яркая точка внутри разрослась до размеров тусло-поблёскивающей макрели. Но затем Сет повернулся, и увидел маленькую девочку с залитым слезами лицом, которая сидела между его подушками и смотрела на дверь. Вечно смотрела на дверь. Он подошел к окну и, выдох рыданием, вырывался у него из груди. Какая-то часть его личности еще пыталась отрицать существование подобных явлений и уверять, будто из-за крайней степени усталости больное подсознание морочит разум. Что ему стоит отдернуть за навески, открыть окно и глотнуть свежего воздуха? А когда он снова повернется, залитая слезами девочка уже не будет смотреть на дверь. Но стоило Сету раздвинуть шторы, как взгляд сейчас же уперся в замусоренный двор за зеленым человечком. На месте чего бы ни был построен примыкавший к пабу дом, там собралась кучка бывших жильцов, выглядывающих из разных отверстий. Казалось... За решетками перил, в небольшом зацементированном рву под окнами первого этажа что-то белёсое тянет скрюченные пальцы к холодным металлическим прутьям. Судя по наклону голов и движениям бумажных губ, эти существа увидели внезапно одернувшуюся наверху занавеску и теперь надеялись на помощь того, кто смотрит вниз, на их страдания. Сет выпустил штору и повалился на кровать, зажмурив глаза — Он хлопнул по стене, выключая свет, затем свернулся клубком в изножье матраса и зарыдал. «Папа скоро придет. Он велел мне ждать», — сказала девочка.